Глава тринадцатая. Во всеоружии. Спустя неделю. Квартира Гели. «Давай его сюда». Сидя на полу в комнате, Геля взяла у Даши фото и вклеила его в альбом, в котором хранились снимки с самыми приятными моментами жизни. «Как подпишем?» «Первая поездка в Италию», — звонко сказала Даша. Геля показала класс, вывела под фото надпись, и добавила от себя «Милан». Они только вчера вернулись из путешествия, отдохнувшие и с полными чемоданами обновок. Даша сказала, что эти новогодние каникулы были для нее самыми лучшими, впрочем, как и для Гели. Каждый поход в модный итальянский бутик становился для нее особым ритуалом. Примеряя наряды, она представляла себя в них, стоявшей напротив горячего, и пыталась понять, понравится ему такой образ или нет. Ведь она должна быть безупречной во всем. Хотя с козырями в рукаве, которые были припасены у Гели на особые случаи, ей совершенно нечего бояться. «Я такая тут смешная!» — засмеялась Даша, глядя на фото, сделанное два года назад. вы, раз на море!» — прочитала она по слогам, и открыла другую страницу. Да, ше, че, ты, ре, го, да, провела пальцем по буквам. Она листала альбом в обратном направлении и читала надписи к фото. Здрав, с, твой, мос ква, смотрела она на снимок, сделанный в день переезда в столицу. Пер, вы, раз, вса, ди, ке. Пер, Вы ша жук да шинь ки кре ще нее пер вы зу бик рож ди нее мо ей до чинь ки дальше пошли фотогели с большим животом потом с животом поменьше дальше снимки узи Дочь добралась до первой страницы и прочитала Мой, пер, вы, ра, бо, чи, день, фир, ме, ки, ри, ла, го, ря, че, ва. Эти слова впились ножами в кожу. По позвоночнику пробежал разряд тока. Геля перевела взгляд на фото, сделанное в кабинете горячего, на котором ее глаза светились от счастья. «Помню, как радость лилась чуть ли не из ушей от одной только мысли, что я сумела пробиться в его фирму». Просверлив взглядом снимок, подумала она. «А почему больше нет фотографий?» — спросила Даша. «Потому что я начала вести альбом именно с того дня». Геля указала взглядом на фото и, вздохнув, улыбнулась. «Тогда меня взяли на работу, о которой я очень долго мечтала, и я решила, что с этого момента у меня начнется новая жизнь. И по этому поводу обзавелась альбомом, в который стала вклеивать самые лучшие моменты жизни», — подмигнула она. Затем перевела взгляд на соседний снимок, где стояла у реки Волга на фоне Ярославского ресторана и подставляла лицо утреннему солнцу. «Ярославль. Первое ответственное задание было написано под фото. Она помнила тот день поминутно, и как провалилась с тайным посетителем, и как была на волоске от увольнения, и как спасла американца от шальной иномарки. «А тебе там не понравилось работать, да?» почему-то спросила Даша. «С чего ты взяла?» «Ну, у тебя больше нет фотографий из этого кабинета. Значит, ты там мало работала, да?» «Какая догадливая!» — прищурилась с улыбкой Геля. «Да, мне пришлось уволиться, потому что вскоре в моем животике поселилась ты». Она щелкнула Дашу по носу и, поднявшись на ноги, убрала альбом на полку. «А ты к нему поедешь?» «Кому?» «К этому Кириллу», — нахмурилась Даша и скрестила на груди руки. «Я слышала, как Аня говорила тебе, что ты должна поехать к нему». Геля недовольно посмотрела на дочь. «И кто это у нас стал подслушивать взрослые разговоры, м? «Мам, ну можно с тобой?» Даша прижала к подбородку сомкнутые ладошки. «Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я честно-честно не буду тебе мешать, обещаю». «Малыш!» Геля присела с ней рядом и обняла. «Мы же договорились, что ты поживешь у Ани, так?» «И ты согласилась». «Даже обрадовалась. А что вдруг сейчас изменилось?» Заглянула она в надутое личико. «Просто ты сначала говорила, что уедешь в командировку, а сама поедешь к какому-то Кириллу. Тебе что, этот Кирилл, важнее меня?» «Маленький Шерлок Холмс», — закатила глаза Геля. «Ничего ты от нее не скроешь, ей-богу». «Милая, этот Кирилл, как ты уже поняла, «Когда-то был моим директором, и я действительно поеду к нему по работе», — соврала Геля. «У нас с ним будет очень важный проект. Я буду безумно занята, и мне придется часто не ночевать дома. Но я буду приезжать». Геля потрепала ее за плечи и быстренько вспомнила, чем можно задобрить. «А Аня сказала, что на следующих выходных отвезет вас с Ксюшкой в аквапарк». «А еще она хочет, чтобы ты помогла им выбрать щеночка». «Щеночка?» — подпрыгнула от радости Даша. «Ура, ура! Мы будем играть с щеночком! Ура!» Закружилась она по комнате. Через полчаса Гелия отвезла ее на день рождения к подружке из садика и, пользуясь случаем, разобрала игрушки в детской комнате. Иначе, когда Даша была дома... Она не давала выкинуть из своей комнаты ни одной сломанной куклы. Даже если у той уцелело только туловище и голова, причем уже без волос, эта кукла все равно была ей очень-очень нужна. Но если втайне от Даши вынести на помойку три мешка сломанных игрушек и пустых коробок, которые тоже ей были очень-очень нужны, но непонятно зачем, то она каким-то удивительным образом даже не замечала, что у нее что-то убыло. Уборка плавно перетекла в кухню, затем в Гелену-спальню. Перед отъездом на проект она хотела оставить квартиру в чистоте. А еще хождение по комнатам с пылесосом отвлекало от мысли, что уже завтра она лицом к лицу встретится с Горячевым. 21.30. «Не говори, Ань. Считай, только вчера прилетели из Милана, разобрали с Дашкой чемоданы» и теперь снова приходится их собирать». Говоря по телефону, Геля складывала стопочкой вещи в свой чемодан. «Не забудь положить темно-синее платье, которое купили в Милане», — подсказывала Аня. «Ты в нем вообще конфетка. А пойдешь в белом, да?» «Да, как и решили с тобой». «Ну и правильно. Оно же огонь!» «Стилист во сколько приедет?» «В девять утра» а визажист в одиннадцать». «Отлично. Тогда я Дашку заберу часиков в десять, ладно?» «Окей. Так, давай еще раз пробежимся по-главному. Жанна, продюсер, сказала, что все девочки в три часа собираются в гостинице на Цветном бульваре. Оттуда на нескольких лимузинах едут на подмосковную виллу. Там будут свои визажисты, так что можешь не переживать за макияж и прическу». «Все подправят». «Я и не переживаю», — пожала плечами Геля. «Ну, вдруг придется долго ждать. Кто знает, может, ты вообще поедешь в последнем лимузине? Но в любом случае вам предоставят самые комфортные условия, так что голодать и мерзнуть точно не придется», — посмеялась Аня. «И помни, что теперь ты для всех не Геля, а Лина». «Да-да, я все помню». Застегнув желтый чемодан, Геля поставила его на колесики, сдунула с лба прядь и прерывисто выдохнула. «Надеюсь, мне не придется уже завтра тащить его обратно домой. Хватит думать о том, что ты вылетишь в первый же день. Настройся остаться там. Сделай так, чтобы он именно с тобой захотел пойти на первое свидание. Ты же это хорошо умеешь, не так ли? Вспомни, сколько мужиков...» Грезила провести с тобой вечер, и тебе для этого даже не нужно было заводить с ними разговор». Подруга, глубоко вздохнув, добавила, «Запомни, детка, это не тебе нужно волноваться, а ему, потому что это не ты бросила его беременным, а он тебя, и ты сделаешь все, чтобы он очень сильно пожалел об этом поступке. Договорились?» «Договорились». Решительно ответила Геля и подкатила чемодан к двери.